Глава 42. Ты хорошо рассказываешь. Как мило. Не твоя мать похожа с приветом, а ты хорошо рассказываешь. Мне понравилось спокойствие, с каким он это выдал. Ой, да я сама уже не знаю, что плету. Отлично знаю. Длинные истории с уводящими в сторону подробностями. Ты говорила, что не хотела в армию. А, да. Я собралась с мыслями. Отец надолго уезжал, когда возвращался, Опять проходил подготовку. Вечно его не было дома, и сам он от этого страдал, и мама. Такая жизнь её и подкосила. Понимаешь? Он кивнул. И после того пожара мы с братом друг другу пообещали, что никто из нас такую жизнь не выберет. Разумно. Кайло глядел двор. «А хочешь про себя расскажу?» Я из вредности повертела головой. Он улыбнулся. «Ясно. Но я хочу рассказать». Мне, черному парню из Ривердейла, служба направила жизнь в другое русло. И не только мне, а всей семье. Отец моего прадеда был рабом. А что я? Единственная работа, которую я нашел, сортировать овощи в супермаркете. А так у меня есть приличная машина, и я могу помогать маме. Кайл вдруг замолчал. «Говори уже». Он улыбнулся моему нетерпению. «Ну и все прочее». Конечно, трудно иногда, дьявольски трудно. Но только так я сумею когда-нибудь пойти в колледж. А пока прокормиться, не имея образования. Я молча переваривала сказанное. Да, Кайл не зря пошел служить. Удивительно, армия повлияла на его жизнь совсем не так, как она повлияла на мою. Понимаю, у любой вещи есть две стороны. Я прошептала. «Да, как минимум две. Твоя мама, наверное, тобой гордится». Еще бы». Рассказывает все мы в церкви и везде, где слушают, что ее сын — солдат. У нас в городке это не пустяк. Значит, Кайл еще и скромный. «Местная знаменитость», — поддразнила я, прислоняясь к его плечу. «Точно. Но не как Остин», — добавил он, потому что мой брат опять завопил. «Ой, нам пора в дом». «Нужно ему напомнить про военную полицию, а то нагрянут, а у нас тут совершенно совершеннолетний только Миндоса. Я достала из кармана телефон проверить время. Было почти полдвенадцатого, и в ближайшие полчаса никто не повзрослеет.